Глава 46. Ответ Рахили. Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Песнь 2:16. 3 недели спустя Сусанна и Дэвид Себастьян пригласили Гента и Гидеона на совершенно особенный поздний ужин, который они запланировали на воскресенье. Званый ужин Это был их способ отблагодарить Гента и выразить ему признательность за то, что он спас жизнь Рахиль. Так навестив Гента в городе, объяснил ему Док. Гента их благодарности и высокая оценка всего, что он ради них делает, не очень заботила, ведь они благодарили его уже много раз. Единственный, о чем он сейчас интересовался, будет ли на этом ужине Рахиль. Оказалось, будет. Праздничный стол Сусанна приготовила совершенно в своем стиле. Женщина сотворила на кухне чудо. Проводив в рот последний кусочек яблочного пирога, Гэнт объявил, что наелся по-царски. «Теперь, когда я встану из-за стола, молитесь, мисс Фанни, чтобы я не рухнул на пол и не провалился в подпол вашей мамы», — сказал он девочке, которая весь вечер сидела рядом с ним и сказала. и находила его, как всегда, очень забавным. Действительно, поздний ужин оказался особенным, и причин тому было довольно. Незадолго перед тем, гидеон объявила о своём намерении принести необходимый обед и вернуться в общину. Итак, он снова заживёт по амишски. Весь вечер сусанна сияла, как новенькая гинея. Третьего дня под мастерей Де действия своими мыслями с Гентом сильно беспокоился, не потеряет ли он в мастерской своё место. Гент заверил его, что со своей стороны он постарается оставить всё по-прежнему. Теперь, разумеется, всё зависело от того, какое решение по этому вопросу примет новый епископ. И то обстоятельство, что Самуил Белли уже не был их епископом, должно было сильно обнадеживать Гидеона. Гент заметил кое-что ещё. В голосе и глазах своего юного друга он прочитал столько надежды. Не упоминая имени Эммы Кнеп, Гент несколько бесцеремонно спросил Гедеона: "Нет ли у него каких-то иных новостей с учётом того, что он опять вот-вот заживёт по амишиски?" Парень только усмехнулся и не стал отвечать, что и в самом деле в ближайшем будущем у него могут появиться свежие новости. Ну и пусть, на здоровье. Собравшись за столом, перебросились, как и следовало ожидать, несколькими словами об Аароне Бейлере. Юный преступник теперь в ожидании суда сидел в тюрьме, причём не только за свои беззабразия, которые происходили в округе в течение года, и даже более, но и за смерть Фиби Эш, которую нигодяй назвал смертью от несчастного случая. Его адвокату, конечно, ещё предстоит доказать, что смерть Фиби была действительно непредвиденной, подчеркнул Дог, когда вся добрая компания ещё сидела за столом. Хотя в этом отношении я склонен доверять парню. Вероятно, то, что началось как озорство, может быть из желания напугать Фиби, чтобы таким образом огорчить и даже напугать остальных амишей, в какой-то момент приняло трагический оборот. Моё мнение остаётся прежним. Фиби умерла от внезапного сердечного приступа. Но ему всё равно придётся ответить за это преступление, не так ли? спросил Гедеон. Конечно, придётся, согласился Док. Как и за все прочие безобразия. Арон настаивает, что просто пытался избавиться от Украткой взглянув на Гента, Док замолчал, и тогда Иеремия, кивнув, продолжил место него. Мне известно, от кого был готов избавиться этот парень. Он уже частично сознался в том, Карло Нильсена. Ему казалось, что как только он избавится от меня, Рашель сразу пойдёт на поводу его отца. Фактически, по словам Карла Нильсена, почти всё, чем занимался парень, было порождено его желанием потрофить Самуила и в результате облегчить свою участь и учить своих братьев. «А, так вот на чем он сошел с ума!» — воскрикнул Гедеон. Гэнд пожал плечами. «Может, он и сошел с ума, но всякий раз, когда у Самуила не выходило так, как он задумал, когда по разным причинам он терял самобладание, он срывал зло на ком-то из своих сыновей. Самуил зашел с ума, наверное, от того, что Рахиль раз за разом отказывалась выйти за него замуж, Должно быть, он и в самом деле завёлся вслед за последней с ней стычкой и с удвоенной силой начал срывать своё зло на младшем сыне. Остаётся только выяснить, действительно ли Арон хотел причинить заметный урон Фиве, сказал Гедеон. Хотя я, например, не думаю, что его последняя выходка это какая-то случайность. Он в этом не сознался. Но по словам Карла, который, правда, пока ещё не говорил с Ароном насчёт его ночного визита к Рахиль, обрубок металлической трубы, принесённый им с собою, возможно, предназначался для убийства. Гент посмотрел на Рахиль, поскольку замечание Гидеона могло тяжело на ней сказаться, но она хорошо держалась. Не подавая вида, что напугана, Рахиль даже добавила от себя несколько слов. «Может, он хотел воспользоваться трубой, чтобы взломать дверь?» — мягко предположила она. «А что потом?» — вопросом на вопрос ответил ей Гидион. «Давай, Рахиль, продолжай. Ты же знаешь, что у него был на тебя зуб из-за его дата?» «Уверен, на сей раз он имел в виду нечто большее, чем просто вторжение в твое жилище. Даже в этом случае мне жалко детей Самуила Бейлера». сказала Рахиль. Её голос всё ещё оставался более низким и глухим, чем обычно. Гент поразился тому, что она даже не казалась рассерженной. Бедный Арон. Какой жалкой жизнью он, наверное, влачил рядом с отцом, продолжала Рахиль. Ясна одно. Дети Самуила не заслужили столь тяжёлой жизни из-за столь жестокого обращения. Не слишкомто жалей Арона, назидательно сказал Гедеон. В той ночи он хотел тебя убить, Рахиль. Он хотел тебе отомстить за отца. Аарон считал, что это ты погубила Самуила. А за одно с ним и его с братьями. Он повернулся умом, как и его дат. Кто-нибудь слышал, куда всё-таки удалился Самуил? спросил Гент. Сейчас он у себя на ферме, ответил Дог, чтобы успокоить Рахиль, но тут же прибавил: "Пока Он вернулся, чтобы продать недвижимость, упаковать мебель и домашнюю утварь. Хотите верьте, хотите нет, но он сам себя объявил епископом, собрал несколько своих последователей и теперь собирается перебраться в Индиану. Они образуют там новый округ. Самуил будет их духовным вождём. Всё это мне рассказал Малахия Эш. За что купил, за то и продаю. Ревенхайринские амиши, по мнению Самуила, слишком кроткие. Он собирается председательствовать в новой общине, которая станет фанатично придерживаться истин амишской веры. А что будет с детьми Самуила? спросила Рахиль, с промелькнувшим на её лице выражением озабоченности. Они, конечно, с ним не поедут, хватит и так настрадались. Нет, не поедут, сказал Док. Они останутся здесь у своей тётки, по крайней мере, на первое время. А Арон, конечно, должен отсидеть срок по приговору. Аарон покачала головой Рахиль с грустным выражением лица. Он станет таким же, как Самуил, если не хуже. Рахиль, Аарон болен, сказал Док. Он душевно больной. Он нуждается в медицинской помощи. Может случиться так, что время, проведённое им вдали от отца сослужить ему добрую службу пусть даже это будет время проведённое в тюрьме не рассчитывайте на это остановил его гент слишком часто люди выходят из мест лишения свободы ещё хуже чем были до того как в них оказались доктор кашлялся и сказал думаю что до сих пор у нас был довольно депрессивный разговор есть однако другая новость о которой вы ещё не слышали сказал он, повернувшись к Генту, и обращаясь в свои слова к нему, продолжил: "Я знаю, что вы симпатизируете Малахи Эшу и испытываете к нему большое уважение, как впрочем, и прочим из все мы. Мне кажется, вы, Иеремия, должны знать, что именно он станет нашим новым епископом. Сегодня на богослужении жребий пал на Малахию. Теперь нам всем следует молиться о нём". Сусанна улыбнулась и сказала: "Малахия будет прекрасным епископом. Он замечательный человек, он добрый и всегда был таким". Акинув Гента долгим пристальным взглядом, Дог заглянул ему в душу, но ничего не сказал. Эта новость приятно удивила Гента, и хотя строит какие-то планы ему и Рахили было ещё рано, новость всё-таки радовала. снова, в который раз, рождая в нём надежду. Когда Рахиль помогла Сасане убрать со стола, её с Гэнтом оставили наедине в гостиной. Рахиль тотчас снова собралась ретироваться на кухню, но Гэнт, взяв любимую за руку, её туда не пустил. Погодите минутку, Рахиль, мне надо с вами поговорить. Рахиль посмотрела вокруг, как будто бы с целью удостовериться, Не подсматривает ли кто за ними?" и тихо сказала. "Не знаю. Пустите, мне надо помочь маме на кухню. Маме поможет Фанни, и это не займёт много времени. Пожалуйста." Рахиль глянула Гэнту в глаза и кивнула. "Доктор Давид и Гидеон играют в соседней комнате в шашки. Мы можем поговорить. Итак, Малахия станет новым епископом", начал Гэнт. Она снова кивнула. но уже не глядя на Иремию. «Тогда я с ним поговорю, не откладывая дело в долгий ящик». Рахиль как каменная стояла и молчала. «Хочу попросить у него разрешения обратиться в вашу веру. Как вы думаете, есть у меня на это шанс?» Теперь Рахиль смотрела на капитана. «Я не знаю». «Вам все равно?» Если, ладно, если хотите знать время, мне, конечно, не всё равно. Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду, Рахиль. Если Малахия позволит мне стать амишем, и когда придёт время, вы выйдете за меня замуж. Её глаза округлились. Не надо меня об этом спрашивать. Почему? Уж теперь-то вы знаете, хочется вам этого или нет. Но нам ещё слишком рано об этом говорить. Мне нужен ваш ответ, Рахиль, Гент задумался и сказал. Как-то давным-давно я спрашивал вас: вышли вы бы вы за меня замуж, если бы я был амишем? Тогда вы ответили, что вышли бы. Вы ведь тогда не шутили? Застыв, те за ним наблюдая, Рахиль поднесла к своим губам палец. Нет, я не шутила. А что ж теперь? спросил Гент с внезапной одышкой. Если я обращусь в амишскую веру, вы выйдете за меня замуж? Иеремия, не следует обращаться в чужую веру только ради меня. Это нечестно. Я не хочу вам лгать, Рахиль. Вы главная причина, почему я хочу стать амишем, но не единственная. Он смолк, но когда она снова начала было ему возражать, решительно продолжил. Послушайте меня, Рахиль. Я думаю, Я знаю, что я хочу жить по-вашему, жить по-простому, жить как живут амиши. Я хочу того же, что имеете вы и имеет ваша семья. Я хочу этого сам для себя. Я понимаю, что должен буду во многом перемениться, но я также верю, что у меня это получится. Так что я спрашиваю вас ещё раз, Рахиль. Вы выйдете за меня замуж? Она подняла на него глаза. И Гэн почувствовал, как что-то из этих темных, кротких глаз поплыло прямиком в его душу. «Да, Иеремия», — сказала она мягко, — «я выйду за вас замуж». Огромная радость пополам с облегчением. Испытав порыв обнять Рахиль, Гэн тотчас остановился. Он лишь слегка поднял руку и тряхнул головой. Смею предположить, что вы хотите поступить так, как того требует устав амишистской церкви, но прямо сейчас мне так сильно хочется вас поцеловать, что одна эта мысль стесняет мне сердце и не даёт дышать. Но я также хочу, чтобы всё было так, как того хотите вы. То есть мне остаётся просто ждать и ждать. Рахиль только улыбнулась, затем распростёрла руки и скользнула в его объятия. только один раз, Иремия сказала она, вознося лицо для поцелуя. Только один. Глава 47. Уже не чужак. Любовь открывает душу с ожиданием, смотрящую в окно той, что верна и любима. Неизвестный автор. Какой славный сегодня день! Воистину видно перемены весны. Деревья стоят в цвету, и из тучной почвы по берегам реки выглядывают цветы. Как приветствие после зимних месяцев, легкий бриз приносит свежее, согретое солнце благоухание. Рахиль стоит на крыльце и высматривает, не видно ли на горизонте ее Иремии. Сегодня он должен поговорить с Малахией, дабы и спросить позволение обратиться в Амешесскую веру. В предыдущей неделе тянулись очень медленно, но И часто казалось, что этот день вообще никогда не настанет. Всё это время, по словам Гедеона, волновался, как рыжая рысь в клетке, и сам Иеремия. С тех пор, как её брудер увидел этого зверя, он частенько заговаривал о диких кошках, особенно о рыжей рыси капитана Гента. Забыть о нём не могла и Рахиль. Иремия также устана ломал голову, как и почему той ужасной ночью Джейк оказался возле дома Рахили. Рахиль видела в этом звере великолепное творение, такое же великолепное, как и самый Иремия, уверенный в себе, своевольный и статный. О, этот Джейк сотворён прекрасным зверем, вероятно, непредсказуемым, опять же, как Иремия. В тревоге иерархии находило себе место Малахия, человек добрый, мудрый и справедливый, но теперь он епископ. Теперь ему следует думать о многом, в том числе о духовном водительстве скромных людей и соблюдении их вековых обычаев. Решение всех общинных вопросов он обязан сопрягать с требованиями ордунга. Вероятность его отказа в удовлетворении просьбы Ирими велика. И в случае такого отказа Иеремия останется чужаком. Надо пойти на кухню и сварить ему кофе. Он когда-нибудь до да придёт, причём голодный. К тому же, она не может сидеть сложа руки, ей следует чем-то заняться. Она сварит кофе и нарежет свежий имбирный пирог, который испекла этим утром. И тут Рахиль увидела приближающегося к её дому Иеремию. Он сидел на своём флане, на своём рыжем коне в гордой кавалерской позе Рахиль замерла на месте и затаив дыхание следила, как Иеремия спешивается с коня. Привязав флан на к дереву, он достал трость и зашагал к дому. Он шёл к ней самым широким шагом, конечно, принимая во внимание изродованную ногу Иеремии. Это у него самый широкий шаг, думала Рахиль. На лице Иеремии было написано торжество. Чрезвычайное торжество. Однако это торжественное выражение сохранялось неизменным лишь до середины двора. Здесь Иреми внезапно остановился, широко улыбнулся и подбросил в воздух фуражку. "Итак, Рахиль Бриниман", воскликнул он с отрированным ирландским акцентом. "Может, в вашем округе у вас есть на примете добрый учитель амишского языка?" Кстати, «Любовь моя, не выйти ли вам за меня замуж?» Рахиля хватило такое беспокойство, что ей никак не удавалось двинуться с места и хоть что-то сказать. Увидев онемевшую Рахиль, Гэнт положил руку на бедра, чуть наклонился в бок голову и чуть требовательным тоном сказал, «Ладно, вы, наконец, будете мне отвечать, Рахиль приниман?» Собравшись силами, Рахиль шагнул таки вперед, а затем, спрыгнув с крыльца, бросилась к Генту. При этом юбка ее то и дело спархивала, слезы катились по щекам, а сама она заливалась счастливым смехом. «Да, да, да!» — воскликнула Рахиль, падая в распростертые объятия Иеремии. Эпилог. Речная песня. «А ну-ка, любящие Господа, откройте нашу радость всем!» — Исаак Уотс. Ривер Хавен, сумерки в начале декабря, 2 года спустя. Рахиль на цыпочках направилась к задней части нового дома, намереваясь незаметно подкрасться к мужу. Передвигаться бесшумно ей становилось всё труднее. Да и то сказать, ребёнок ещё не родился, а мама уже в предрёбхвата, счастливо подумала она про себя. Её опытная мама была убеждена, что Боппли будет мальчиком. Ведь недаром у ее девочки, у Рахиле, так быстро набирается вес. Рахиле было все равно, будет ли их первенец девочкой или мальчиком, лишь бы малютка, вот смешное словечко Иеремия, родился в срок и был здоров. Рахиле не терпелось стать мамой, а еще больше не терпелось избавиться от все возрастающего бремени. Как бы то ни было, ей удалось удивить Иеремию, Бешшумно следуя за ним по пятам, она вдруг обняла его за плечи и мягко поцеловала в затылок. За миг до этого Иеремия опустился на колено здоровой ноги и принялся тщательно заделывать щели в недавно положенном деревянном полу кухни. Вскочив от удивления, он развернулся на колене, поднялся и притянул к себе жену. "И что это у вас на уме, уважаемая Рахиль?" гент Спросил он с притворной строгостью: "Хотите напугать своего мужа, не так ли?" Рахиль с улыбкой взглянула в сияющие на чистом бородатом лице глаза Иеремии и протянула ему тарелку с печеньем, которое испекла для него. "Не хотите ли немного прогуляться вдоль реки?" предложила она. "А вам это не повредит?" "На дворе-то морозец," спросил он, взяв печенье и откусив от него. «М-м-м, восхитительно! Но эта погода ведь очень мягкая для декабря. А помните ли, как док говорил, что мне нужно гулять помаленьку, зато каждый день? Даже теперь? Он ведь еще говорил, что ребенок может родиться в любой момент». Покончив с печеньем, Гэнт провел ладонью по губам и нежно поцеловал Рахиль в лоб. «Даже теперь? Ну, пожалуйста!» Ладно, но мы пройдёмся совсем немного, хорошо? Рахиль кивнула. Хорошо, со своими ногами я долгие прогулки не вытерплю. В ожидании мужа Рахиль ходила из комнаты в комнату, радуясь новому дому. Конечно, кому-то его строительство покажется глупой блажью, но она понимала нежелание Иреми жить в доме, построенном её первым покойным мужем Илии. Так интересно ему было создать своё жилище. дом, который он поднимет своим мастерством, своими руками. Где Джонс Доком и многие из скромных людей, конечно же, ему помогали, но проектирование и основная тяжесть строительных работ легла на плечи Иеремии. Он признавался Рахили, что всегда хотел построить собственный дом. И теперь Иеремия его построил. Он построил его согласно простому амишскому взгляду на жизнь. Никакого украшательства, никаких выкрутасов, только добротное, прочное жилище, с трезвым расчётом на функциональность всех элементов и подлинным душевным теплом. В доме, помимо их супружеской спальни, были задуманы ещё три спальные комнаты: одна для мальчиков, другая для девочек, а самая большая для Вани, сказал капитан ещё до возведения первой стены. В всякий раз, когда юный мисс захочется у нас погостить, у неё для этого будет своя комната. А потом, конечно, за домом будет построена его новая мастерская. Как только это рабочее место будет обустроено, он перевезёт сюда из города всё оборудование своей прежней мастерской. Учитывая доброе имя Ириме, он без сомнения не лишится своих заказчиков из числа англишеров и амишей. хотя теперь и будет работать рядом с домом, но на приличном расстоянии от Риверхавена. Новая мастерская, с одной стороны, будет достаточно просторной для него и для Гедеона, чтобы было удобнее работать на пару, а с другой будет располагаться поблизости от дороги для удобства заказчиков и транспортных работ. Сложилось так, что дом, в котором раньше жили Рахиль и Сили, вскоре превратился в семейное пристанище Гидеона и Эммы, недавно вставших законами мужем и женой. В ожидании собственного жилища, которое они будут иметь, как только Рахиль и Иеремия переедут в свой новый дом, они устроились в семье Эммы Канаги, под крылом Левия Кнепа. Рахиль радовалась тому, что брат и его жена, а потом и их дети, станут жить в ее бывшем доме и не позволят ему стать холодным, безмолвным и пустым. Она радовалась тому, что вскоре у них с Еремией появится на их собственной земле, а не в амбаре при старой ревенхарской столярной мастерской, просторная потайная комната. Строительство этого убежища планируется закончить уже через несколько дней. Потайная комната будет оборудована под землёй в новом амбаре с потайной же дверью, лестницей, ведущей вниз, и ещё одной уже не такой большой комнаты, в которой предполагается хранить запасы пищи и всё необходимое для пассажиров. В этом месте всякий бегущий от рабства невольник найдёт покровительство доброй амишельской семьи Гент. Тема помощи беглым невольникам в общине никогда не поднималась. Но проводники подпольной железной дороги, кажется, всегда знали, как при необходимости отыскать нужную станцию. С тех пор, как в округе уже несколько амиши и англишерских семей начали активно содействовать подпольной железной дороге, хорошо оборудованных потайных помещений становилось все больше и большее. Незадолго до своей женитьбы Иеремия спросил Рахиль, что она думает о необходимости построить убежище для беглых невольников. И она сама настояла на том, чтобы он такое убежище построил и вообще продолжил трудиться на подпольной железной дороге. Рахиль понимала, как сильно Иеремия воодушевлён стремлением помогать рабам в обретении ими свободы, и не собиралась противиться ему в этом деле. По правде говоря, теперь Рахиль испытывала такое же отвращение к рабству, как и её муж. Она намеревалась сотрудничать с ним в этом деле, чтобы гнусные рабовладельческие порядки были в конечном итоге отменены. Гедеон со своей стороны тоже выказывал готовность при первой же необходимости становиться проводником. Все они смогут сотрудничать с Аасы, кстати, собирающимся построить себе небольшую хижину. на смежном участке земли, который Иеремия передал ему в собственность, по крайней мере, когда Асс и с Гедеонам не будут в пути в покровительстве беглым невольникам. Работа эта важная, хотя и очень опасная, но Рахиль чувствовала себя счастливой от того, что стала частью этого мира. Во дворе Иеремия взял Рахиль за руку, и они отправились к Гаае. Вам не холодно, спросил он. Погода меня вполне устраивает, но я вижу, вы переутомились. Вы же говорили, что у вас был в мастерской напряжённый день, а потом вы приехали домой и ещё несколько часов работали на стройке. Скоро грянет настоящая зима, так что мне надо спешить со стройкой, чтобы до наступления холодов перевести сюда всю мастерскую. Иремя сжал её руку. Вы хорошо себя чувствуете? Рахил кивнула. Вы меня удивляете, сказала она миг спустя. Это хорошо. Мне бы не хотелось навивать на вас скуку. Как будто вы вообще на это способны. И чем же я вас удивляю? Никогда не думала, что вы будете так беспокоиться. Вы всю дорогу надо мной трясётесь. Приходится иногда и потрестись, любовь моя. На пример, над двумя. Кроме того, у меня никогда не было жены, чтобы вдоволь натрястись. Повете, я этим наслаждаюсь. Когда они подходили к реке, Рахиль прижалась к Иеремии, и ей стало теплее. Скорее уж я этим наслаждаюсь. Он остановился и, наклонившись, поцеловал жену в губы. Иеремия, на людях же. Он оглянулся вокруг. А вы видите кого-то, кого не вижу я? Рахиль локтем чуть толкнула Иеремию, и они отправились вдоль реки. «Между прочим, нам надо еще поработать над вашими языковыми навыками». «Малахия говорит, что я делаю большие успехи, иначе он не позволил бы мне стать амишем». «О, вы со многим прекрасно справляетесь», — поучительски суховато заметила Рахиль. «Но вы все еще говорите на амишском языке с ирландским акцентом. Вам надо еще немного потренироваться в произношении». На миг она замолчала, но тут же продолжила. «А вот и к имени Малахия вам лучше добавлять слово «епископ».» Свободной рукой Иремия отмахнулся от этого предложения. «Он же не возражает? Да и док все еще называют его Малахией». «М-м-м...» Они шли некоторое время молча, потом Иремия сжал руку Рахили, «дескать, давай остановимся». «Этого достаточно, вот наша скамейка». Иериме сколотил поблизости от реки крепкую деревянную скамью, сидя на которой в хорошую погоду они могли наблюдать за огае. Рахили нравилось подходить ближе к воде, слушать её песню, смотреть на стремнину. Она знала, что Иериме тоже это любит, даже больше её самой. "Если вы озябли", сказал он минуту спустя. "Давайте вернёмся домой". Рахиль лишь молча задержалась с ответом. Пойдёмте. Я готова. Он посмотрел на неё. Вы, кажется, чем-то расстроены? У вас действительно всё в порядке? А вы, наверное, слишком волнуетесь. Всё хорошо, Иремия, правда, правда. Он заглянул ей в глаза и кивнул. Ладно, тогда потихоньку пойдём. На полпути домой Иремия сказал: "Чуть было не забыл, у меня для вас есть новость". У Рахили тоже была для него новость. И по правде говоря, она весь вечер порывалась поделиться ею с мужем, но теперь подумала Рахиль: она подождёт. Внезапно она стала чего-то задыхаться, её ноги странно тяжелели, и она мужественно попросила мужа: тогда поделитесь ею со мной. Кажется, что у вашей англишерской подруги Элли и нового друга доктора скоро будет свой малютка. Ой, я так рада и Риме, Это просто восхитительно. За прошлый год Рахиль и Элли крепко сдружились. Когда Элли вышла замуж за нового доктора, Рахиль смастерила самый красочный из своих скворечников и преподнесла им в качестве свадебного подарка. Теперь ей было трудно и стыдно вспоминать о том, как когда-то она страдала от ревности. Опасаясь того, что ей казалось зарождающимся взаимным влечением между Эйли и Иеремией, теперь она рассчитывала с Божьей помощью готовить такое же детское предание для белочка Элли, как и для своего. Когда наконец беззаботная Чита Гент добралась до дома, Рахиль поняла, что ейю был преодолён слишком большой путь. Она задыхалась, ноги гудели, словно вместо обуви она весь день носила кирпичи. Не успев снять верхнюю одежду, она с ходу упала в кухонное кресло. "Рахель, спрашиваю ещё раз, у вас действительно всё в порядке?" Она попыталась отмахнуться от встревоженного Иеремии. "Всё в порядке, просто немного запыхалась и ещё меня знобит. Давайте-ка я напою вас горячим чаем. Рахиль смотрела, как её муж легко ориентируется на кухне. Хорошо быть замужем за человеком, который несколько лет жил в бабельном и не всегда исповедовал амишскую веру. Он чувствовал себя на кухне как в мастерской и не стыдился женской работы. Скорее сидя возле жены, Иеремия смотрел, как она пьёт чай. "Вам лучше?" спросил он. Рахиль кивнула, хотя это было чем-то вроде отговорки. Однако зачем ей лишний раз волновать Еремею, по крайней мере, пока это делать не стоит. А у меня тоже есть новость, молвила она и выпрямилась, чтобы сесть поудобнее. И вы тотчас с ней со мной поделитесь. Но у меня важные новости, которые, как я ожидаю, в подходящий момент Рахиль поняла, что полностью завладела его вниманием, и не без труда собралась с мыслями. Итак, она наслаждалась его намерением, хотя ей было неловко. Док думает, но заметьте, он не уверен. Когда он сегодня меня обследовал, ему показалось, что в моей утробе бьются два сердца. Два? Ири меня смотрел на неё с недоумением. А что это значит? Но это может значить только одно, что я вынашиваю двух младенцев одновременно. Не спускай же, Ниглас, Иеремия поднялся с кресла. Двух, выдавил он из себя, задыхаясь от волнения. Двух! Это эхо отозвалось Рахиль, не в силах сдержать улыбку. Она ещё никогда не видела Иеремию, будто поражённого громом, за исключением, может быть, дня их свадьбы. Так что вполне возможно, у нас будет двойня. Рахиль наблюдала, сколь безуспешно Иремия пытается проглотить ком в горле, и даже немного испугалась, как бы он не задохнулся от радости. Наконец, потрясённо улыбаясь, он приблизил к ней своё лицо. В тот же миг что-то внутри Рахили сдавило и опустилось так, что у неё самой перехватило дыхание. Очевидно, Иеремия этого не заметил. Рахиль, я в этом мало что смыслю. Это ведь Рахиль жестом попросила его замолчать. Иеремия он наклонился её поцеловать, но она снова выставила вперёд руку. Иеремия, поцелуйте меня потом, а сейчас вам кое-что придётся сделать. Всё, что угодно, произнёс он, продолжавшим ещё немного дрожать голосом. Сходите за доком и мамой. И ещё Иреме, расширив глаза и тряхнув головой, Иреме спросил: "Что ещё, родная? Умоляю, поторопитесь. Мне кажется, сегодня ночью вы станете отцом."